Глава 46. Аллея в три тысячи шагов. Королева жила в другом крыле замка, расположенном почти так же, как и тот, из которого только что вышел Шико. С этой стороны всегда слышалась музыка, всегда виднелся какой-нибудь султан на шляпе. Знаменитая аллея в три тысячи шагов, о которой так много говорили, начиналась у самых окон Маргариты, и зрение останавливалось на предметах только приятных — цветниках, беседках и прочее, и прочее. Можно бы сказать, что несчастная принцесса старалась с озерцанием этих предметов прогнать мрачные мысли, тревожившие ее дух. Один перегорский поэт — Маргарита в провинции, как и в Париже, была звездой поэтов — Один перегорский поэт написал по этому случаю сонет. «Она хочет, — говорил он, — постоянным напряжением своего ума прогнать печальные воспоминания». Рожденная у подножия трона, дочь, сестра и жена короля, Маргарита в самом деле страдала. её философия, которую она старалась более высказывать, была слабее философии короля Наварского, который вынашивал ее в глубине души. Итак, Маргарита, несмотря на свою философию, которую она так явно высказывала, позволила времени и печалям провести на ее лице резкие черты. Она все еще была удивительно хороша. Ее красота выигрывала теперь более своим выражением, которое не поражает в людях обыкновенных, но нравится у людей знаменитых, которым всегда с охотой приписывают физическое превосходство. Маргарита имела ласковую и приятную улыбку. Глаза ее были влажны и блестящие, движения ловкие и грациозны. Маргарита была все еще прекрасна. В Нераке ее обожали. Она привезла туда изящество, веселье, жизнь. Провинциалы понимали, какую жертву приносит парижская принцесса, с терпением перенося пребывание в провинции. Ее двор состоял не из одних дворян и придворных дам, весь народ любил ее как королеву и как женщину, и гармонические звуки ее флейт и скрипок были доступны для всех. Она так умела распоряжаться временем, что каждый день приносил ей что-нибудь новое, и ни один не был потерян для тех, кто ее окружал. Ненавидя своих врагов, она выжидала случая, чтобы достойно отомстить им. Инстинктивно чувствуя намерения Генриха, прикрытые личиной беспечности и великодушия, без родных, без друзей, Маргарита привыкла жить любовью, может быть, даже не истиной, и заменить семью супруга и друзей поэзией и интригами. Никто кроме екатерины медичи, кроме шико и нескольких меланхолических теней, если бы они могли возвратиться из мрачного царства, никто не мог сказать от чего щеки маргариты побледнели, от чего неизвестной горести туманили ее глаза, от чегого наконец это доброе сердце было пусто и эта пустота отражалась в ее взгляде прежде столь выразительном. Маргарита не имела больше поверенных для своих тайн. Бедная королева не желала их с того времени, как прежние продали за деньги ее доверие и честь. Она проходила жизненный путь одиноко, и это, может быть, в глазах наварцев возвеличило ее положение, которое гораздо яснее обрисовывалось одиночеством. Впрочем, сознание нерасположения к ней Генриха было в ней безотчетно и происходило скорее от ее собственного сознания в своих проступках, потому что Биарнец не сделал в отношении к ней ничего такого, что могло бы зародить подобную уверенность. Генрих уважал в ней дочь Франции. Если он говорил с нею, то всегда чрезвычайно уклончиво и вежливо или ласково. Он был для нее скорее братом, нежели супругом. И так Наваррский двор, при таких отношениях короля к королеве, переходил границы гармонии нравственной и физической. Эти размышления пробудились при виде двора наварского в Шико, самонаблюдательном и пытливом человеке того времени. Он зашел прежде во дворец, но не нашел там никого. Ему сказали, что он может найти Маргариту в конце той прекрасной аллеи, которая идет параллельно с рекой, и Шико отправился в эту прекрасную аллею, которая простиралась на 3000 шагов. Пройдя две трети аллеи, он увидел в конце ее, среди жасминов, дрока и ломоноса, блестящую группу разноцветных бантов, перьев и шпаг. Может быть, все эти наряды были во вкусе устаревшей моды, но для Нерака все это было блестяще, даже ослепительно. Сам Шико, приехавший прямо из Парижа, казалось, нашел двор Маргариты изысканным. Маргарита, взгляд которой блуждал с обыкновенным беспокойством меланхолических сердец, узнала пажа, сопровождавшего господина Шико, и позвала его. «Кого тебе, Дебиак?» — спросила она. Молодой человек, можно сказать, ребенок, потому что ему было не больше двенадцати лет, покраснел и преклонил колени перед Маргаритой. Шико неподвижно стоял в двадцати шагах от нее. «Ваше Величество!» — сказал он по-французски, потому что королева изгнала провинциальное наречие из разговоров при дворе и деловых сношений. «Один парижский дворянин, присланный из Лувра к его величеству королю Наварскому и оттосланный королем к вам, желает поговорить с вашим величеством». Прекрасное лицо Маргариты озарилось неожиданным огнем. Она обернулась живостью и с тем тягостным чувством, которое при всяком случае проникает в сердца, давно уже разбитые Ее зоркие глаза тотчас же узнали знакомого человека по виду и силуэту, потому что Шико ясно обрисовывался на красноватом небе. Она вышла из кружка, который собрался около нее, и пошла к Шико вместо того, чтобы пригласить его приблизиться. Обернувшись к оставшимся, чтобы проститься с ними, Маргарита сделала знак пальцами богаче других одетому и более красивому дворянину. Прощаясь со всеми, она простилась только с одним. Но предпочтенный кавалер казался обеспокоенным, несмотря на этот прощальный знак, целью которого было успокоить его. Маргарита заметила это и сказала. «Господин Тюррен, потрудитесь сказать этим дамам, что я сию минуту вернусь». Красивый дворянин в белом камзоле поклонился просто, но не так, как сделал бы равнодушный придворный. Королева быстро подошла к Шико, наблюдавшему за этой сценой, которая так соответствовала содержанию письма Генриха Третьего. «Господин Шико?» — вскрикнула удивлённо Маргарита. «У ног вашего величества», — произнёс Шико, «такой же добрый и прекрасной королевы в Нерраке, как и в Париже». «Каким чудом вы так далеко от Парижа?» «Извините, государыня, но мысль совершить это путешествие пришла, конечно, не бедному Шико». «Я думала...» — впрочем, все это говорили, — что вы умерли. «Я сам распустил этот слух». «Чего вы хотите от нас, Шико? Какое счастье! Неужели во Франции еще не забыли о королеве Наварской?» «О, государыня!» — сказал Шико, улыбаясь. «Таких королев, как ваше величество, не забывают во Франции». «Так в Париже люди все так же любопытны». «Король французский», — присовокупил Шико, не отвечая на вопрос Маргариты. «Даже писал на этот счет королю Наварскому». Маргарита покраснела. «Писал?» — спросила она. — Да, Ваше Величество. — И вы привезли это письмо? — Не привез, по причинам, которые объяснит вам король Наварский, но выучил наизусть и повторил его ему слово в слово. — Я понимаю. Содержание письма было очень важно, и вы боялись его потерять или чтобы его не украли у вас. — Точно так, Ваше Величество. И письмо было написано по-латыни. — О, это прекрасно, — воскликнула королева. — Я знаю по-латыни. — А его величество, ваш супруг, — спросил Шико, — знает этот язык? — Любезный Шико, — отвечала Маргарита, — очень трудно узнать, что знает и чего не знает король Наварский. — А, — произнес Шико, довольный, что не он один старается разгадать эту живую загадку. — Если верить тому, что вижу, — продолжала Маргарита, — так он знает его дурно, потому что никогда не понимает или показывает, что не понимает, когда я говорю с кем-нибудь на этом языке. Шико закосил губы. «Ах, черт возьми!» «Вы прочли ему это письмо?» — сказала Маргарита. «Оно было прислано к нему». И он показал, что понял. «Только два слова». «Какие?» «Турениус и Маргота». «Турениус и Маргота?» «Да, в письме есть эти два слова». «Что же он?» «Послал меня к вам, государыня». «Ко мне?» «Да, говоря, что это письмо, вероятно, содержит вещи слишком важные, чтобы могли быть доверены для перевода постороннему, и что гораздо лучше, если переведете вы, прекраснейшее из ученых и ученейшее из прекрасных». «Я готова выслушать вас, господин Шико, если таково повеление короля», сказала Маргарита, несколько встревоженная. «Угодно вашему величеству слушать меня здесь? Нет, не здесь. Пойдемте в мой кабинет». Маргарита пристально посмотрела на Шико, который из жалости, может быть, открыл часть истины. — Виконт, — сказала она Тюррену, — в вашу руку. — Господин Шико, идите впереди нас, я прошу вас. Бедная женщина чувствовала необходимость опоры. Последнего взгляда любви может быть перед испытанием, которое ей угрожало.